и тем самым дать нам возможность перейти к мирному строительству. Но нет, помимо внешней, которая уже разбита, есть еще и своя собственная, так называемая, внутренняя контрреволюция, которая всячески мешает нам строить жизнь на новых началах. Особенно не дремлет она на Украине, где разного рода искатели легкой наживы, а то и просто любители сильных ощущений, находят сочувствие в деревне, главным образом среди кулаков. Делается это просто. Подобный пройдоха тут же получает титул «батька» или «атамана», который вербует себе людей таких же, как и он, убеждений, то есть попросту бандитов. И затем, вооружившись винтовками, бомбами и прочим, закопанными на всякий случай, прихода какого-нибудь «батька», отправляется в поход с лозунгом «ли самостейную Украину» или «бей жедов, долой коммунистов» не имеет значения. Ведь цель-то них одна. Грабеж, убийство и насилие. Явление это стало обыденным, даже модным. Особым отделом 14-й армии было открыто повстанческое бюро, и вот на очередь пришлось поставить вопрос о ликвидации их всех ныне действующих банд и о создании таких условий, при которых всякая попытка к организации таковых была бы немыслима. Разрешение этой задачи взял на себя особый отдел Всероссийской чрезвычайной комиссии при Реввоенсовете 14-й армии. Учитывая местные условия, а также психологию партизана-бандита, способного нападать из-за угла на беззащитных, скрывающегося тотчас же при встрече с регулярной частью, пришлось для более успешного выполнения данной задачи действовать несколько иным путем. В районы Хмельника и Литина, как раз в те местах, где разного рода шепели, степанищины и другие отбросы общества до самого последнего времени продолжали встречать сочувствие среди местных крестьян, был послан отряд особо дела, во главе с уполномоченным последнего начальником следственной части товарищем Чернобыльским под видом продотряда. Согласно заранее выработанного плана, отряд на следующий день начал как будто бы проявлять признаки разложения и в результате, надев маску, превратился в повстанческо-противосоветский, каковым были выпущены воззвания с предложением явиться на съезд всем тем, кто сочувствует нашему движению. Другими словами, являются врагами советской власти для обсуждения вопросов, связанных с борьбой с коммуной, комиссарством, и прочее, короче говоря, советской властью, властью рабочих и крестьян. План оказался удачным, и цель была достигнута. Некоторые села прислали своих представителей для обсуждения указанных выше вопросов, тем самым проявив свою неблагонадежность в смысле подчинения советской власти. Отдельные лица... Большинство в полном вооружении явились, предлагая свои услуги в качестве агитатора, а то и просто в качестве добровольца-партизана, давая ценный материал об остальных бандитах, их местонахождении, количестве скрытого ими оружия и прочее. Большая часть этих бандитов была поймана и расстреляна, имущество их конфисковано, а дома сожжены». Те из сел, которые прислали на съезд своих делегатов, которые скрывали у себя указанных бандитов, а также оружие, жестоко наказаны. На каждое из них наложен штраф с предупреждением, что при повторении подобных явлений в будущем будут применять суровые меры. Публикуемый ниже список бандитов, принимавших активное участие в бандах Шепеля и Степанищина и других, расстрелянных в порядке подавления бандитско повстанческого движения в Литинском и Хмельникском районах, является неполным ввиду того, что по чисто техническим причинам, как, например, расстрел бандитов, обнаруженных в лесах, не удалось установить фамилии последних. Первый Рябенький Андрей, он же Хмара, адъютант Шепеля, житель села Ивчи. 2. Клещевой Варфоломей. Бартко. Житель села Ивчи. Жигло Филимон, житель села Ивчи. Хартюк Никифор. Добренький Никита, Добренький Александр, Богданов Тимофей, Мовчан Петр, Богдан Зод, Шамай Иван, Марчевский Владимир.